Глава 17. Изблеяние Блэчли. Март 1941 года. Поскольку редакция ББ не осмеливается написать ни слова о недавних слухах на тему ожидаемых событий в Средиземном море, получается, что главная новость недели – таракан, обнаруженный в пудинге, который в столовой подали ночной смене. «Матушка, я ведь опоздаю». «Не потрудишься ли намочить мне еще одно полотенце?» Я положу на лоб. Словно клинья в виски вбивают. Миссис Финч лежала с закрытыми глазами в затемненной комнате. Бет понеслась за полотенцем. «Но теперь мне действительно пора». «Что ж на том спасибо, Беттон», — простонала мать. «Я понимаю». «Для матери у тебя времени нет!» «Но так горько, когда тебя бросают одну!» К тому времени, когда ей удалось, наконец, освободиться, Бет чуть не плакала от досады. Она поспешно натянула кофту, отец укоризненно покачал головой. «На работу уходишь? А кто же приготовит матери чашку чаю?» «Ты и сам мог бы поставить чайник на плиту!» Не сдержавшись, подумала бет выбегая из дома. Однако, когда она ворвалась в коттедж, восклицая «Простите, я опоздала, простите!» Досада и гнев успели испариться, а мозг очистился от всего лишнего. Удивительно, как быстро это теперь происходило. За время, которое требовалось Бетт, чтобы добежать от двери дома до двери коттеджа, ее мышление запирало за совсем другой дверью все, что касалось дома. Там оно и дожидалось ее возвращения. «До полуночи у нас не будет хватать рук», — сказала Пегги из соседнего стола. «Джинс валилась с гриппом. Дилли снова ругается с Деннистоном. Так что налегай». Бет достал свою таблицу крибов и карманный итальянский словарь, теребя кончик косы. Что-то назревало в Средиземном море, возможно, важное. Как жаль, что итальянские флотские сообщения так сложно зашифрованы, да и немногочисленны. Едва есть за что ухватиться. Разложив родды, Бет легко взломала пару донесений, но вздохнула при виде следующей выуженной из лотка бумаги. Сообщение было коротким, а с короткими всегда приходилось долго возиться. Лишь в десять вечера она ощутила победный щелк. Обычно она не вчитывалась в зашифрованные строчки. Там было что-то написано по-итальянски, а она не знала языка. Но на этот раз содержание оказалось вполне понятным. "Пойги", похолодев прошептала Бет. «Пегги подошла и застыла, прочитав нацарапанный карандашом перевод: "Сегодня 25 марта 1941 г. День «Минус три». Каждое слово будто жалило губы Бет. Она подняла глаза на Пегги. «Что должно произойти через три дня?» «Мы завалены срочной работой!» Бет заставила себя смотреть прямо в глаза начальнику восьмого корпуса. «Пришлите всех, без кого можете обойтись!» В коттедже Пегги тут же заняла телефон. Она позвонила Дилли, вызвала, несмотря на грипп Джин, вызвала всю их команду. А Бет отправила в восьмой корпус за подкреплением, заявив, «Они то и дело одалживают наших, пусть теперь окажут услугу нам». В другое время Бет топталась бы на пороге, сгорая от смущения, не в силах выдавить ни слова. Но в мыслях она так и не вышла из вращающейся спирали кода, той, которая вытягивала ее из нескладной, неловкой, повседневной Бет. «Пожалуйста». — добавила она. «А чтоб вас!» — начальник корпуса подавил пару неучтивых выражений. «Забирайте, Гарри, зарба а больше никого отдать не могу!» Бет кивнула. Обхватив себя руками, весенняя ночь была зябкой, она дождалась, пока в дверь не протолкнулся Гарри в одной рубашке. «Привет!» — весело сказал он. «Нужна помощь с перепиской макаронников?» «Мне можно говорить, макаронники», — пояснил он, заметив, как поморщилась Бет. «Меня самого нередко так обзывают. Спасибо, хоть не черномазом. Когда у тебя кожа чуть темнее мучного клейстера, и ты живешь в доброй старой Англии, это неизбежно. Возьми-ка». Он собирался влезть в свой не слишком респектабельный пиджак, но вместо этого набросил его на плечи Бет. Та попыталась отказаться. но он и слушать не стал. «А что за спешка в отделе Дилли?» Пока они шли по темной усадьбе, Бет объяснила, в чем дело. Она привыкла видеть Гарри на встречах безумных шляпников. Там он был расслабленным и насмешливым, лежал, опершись на локте на влажной траве у озера или поедал гренки, роняя крошки на странице книг. Но во время смены в БП он оказался совсем другим. Сосредоточенным, собранным. Внимательно выслушав бэт он выразительно приподнял брови. При словах «Сегодня день 3 три» Гарри негромко присвистнул и прибавил шагу. Чтобы поспеть за ним, Бетт пришлось почти бежать. Входя в коттедж, он вынужден был пригнуться под низкой притолокой. Пегги резко кому-то выговаривала в телефонную трубку. «Мне плевать! Даже если твой нос течет, как темза! Немедленно возвращайся на работу!» «Так это и есть знаменитый гарем?» Гарри обвел взглядом помещение, возвышаясь среди стоявших впритык рабочих столов, как взъерошенный великан. «Тогда Хью Александр должен мне два пенса». Он бился об заклад, что у вас тут зеркала и элегантно меблированные уборные. «Где я могу пристроиться? Похоже, скоро здесь станет тесно». «Рядом со мной». «Как хорошо, что восьмой корпус выделил им знакомого», — подумала Бет, а не чужака, который захватил бы ее стол вогнал ее в ступор от смущения. Гарри придвинул табурет к столу Бет и уселся напротив. Пряди черных волос падали ему на лоб, карандаш в огромной руке казался прутиком. «Крибы у нас есть?» — спросил он. Бет протянула ему таблицу с крибами. «Вот как по-итальянски будет английский, крейсер и подводная лодка». И вот роды. «Инглезе, инкручьяторе, сомерджибели», прочел он с листа. Господи, ну и издеваемся же мы над итальянским произношением. Они одновременно дотронулись до стопки депеш, и их затянуло в водоворот. Сегодня день 3 Все громко распевали эти слова, вставая из-за рабочих столов. Потом на смену им пришло сегодня день 2 потому что никто из команды Дилли так и не покинул коттедж даже на минутку, даже чтобы сбегать за кружкой Оволтина. «Я принесла тебе смену одежды», — появившаяся в дверях коттеджа Озла передала бет Сверток. Ее взгляд упал на Пегги, которая, зевая, спускалась с чердака. «Вы что, прямо тут и спите?» Все по очереди занимали койку на чердаке, когда вообще выпадала возможность поспать. Бет провела десять часов на своем столе, пятнадцать, восемнадцать. Она уже почти не различала Озлу. Кажется, сегодня та выглядела озабоченной. Бет пробормотала слова благодарности, сбегала в туалет, где натянула на себя чистое белье и блузку, и вернулась к своему столу. Гарри вручил ей кружку цикориевого кофе и связку роддов. Нечто важное. Все они это понимали. И 9 из 18 сотрудниц коттеджа не занимались ничем другим. Они вкалывали, как сумасшедшие. Дилли так глубоко закопался в свои роды, что его присутствие едва ощущалось. Как-то раз бы Эд заметила, что он пытается запихнуть недоеденный сэндвич с сыром в свою курительную трубку. Невнятно что-то бурмача над очередным донесением. Она просто взяла трубку из его пальцев Вынула оттуда раскрошенный сэндвич, положила ему на ладонь табак и вернулась на свое место. Джин уже горела в жару. Она непрестанно сморкалась, комкой комкая стопку за стопкой носовых платков, но не выпускала из рук родды. Время от времени кто-то погружался в дрему прямо у стола. Тогда плечи спящие накрывали одеялом и позволяли ей забыться минут на десять, а потом толкали в бок и напоминали «Сегодня день минус один». «Кто у нас командующий в Средиземном море?» спросила одна девушка. «Адмирал сэр Эндрю канингем ответила Пегги. Дилли сказал, что адмирала предупредили. Надо ждать важного сообщения. «Если мы узнаем, о чем речь...» Бет потянулась за следующей стопкой бумаг, но пальцы нащупали дно проволочного лотка. Когда такое случалось, девушки Дилли нетерпеливо перебирали ногами, как скакуны в конюшне, прислушиваясь, не заскрипят ли по гравию колеса. Этот звук означал, что приехали курьеры с полными сумками новых радиосообщений, которые предстояло расшифровать. «Бет?» Гарри тронул ее за плечо, и она моргнула. Она так привыкла к его присутствию рядом, что едва замечала. «Прости, мне надо уйти. Сыну не здоровиться, и жене нужна помощь. Всего на несколько часов». Бет кивнула, кусая ноготь. Перед глазами у нее все еще кружились и падали пятизначные блоки кода нигмы Удачное название. Энигма. Загадка. Ничего не скажешь. — У тебя хорошо получается, — сказал Гарри, натягивая пиджак. — Просто отлично. Приходится вкалывать на двойной скорости, чтобы за тобой угнаться. бэт снова моргнула. С тех пор, как она поняла, что работает не так плохо, чтобы ее уволили, она ни разу не задумывалась, хорошо ли работает. Никогда в жизни ничего не получалось у нее хорошо. Мне нравится эта работа. От долгих часов молчания голос у нее охрип. Я... я ее понимаю. И я... Под глазами у Гарри залегли круги, на лице застыло отрешенное выражение. Бет догадалась, что он видит ее не лучше, чем она его. «Я мог бы заниматься этим день напролет и даже не устать», — продолжил он. «Жаль, телесная оболочка мешает. Вот бы стать машиной, вроде тех, которые, по слухам, стоят в одиннадцатом корпусе». Бет кивнула. Эти два дня ее тоже раздражало все, что отвлекало от работы. Необходимость проглотить чашку чаю, распрямить ноющую спину. Сейчас она с раздражением поняла, что страшно проголодалась. «Я тоже могу заниматься этим хоть целый день», — призналась она. «Даже круглые сутки». «И хорошо, что можем. Это ведь самый важный ресурс, не так ли?» «Что, коды?» «То, что эти коды охраняют, информация». Ведь не имеет значения, чем воевать — шпагами, бомбами, палками, камнями. От оружия мало толку, если не знаешь, когда и куда его направить. «И вот для этого нужны мы», — Бет улыбнулась. Гарри озабоченно покосился на часы. «Я вернусь через пару часов, но мой начальник корпуса требует, чтобы я шел на свое обычное место, а не сюда. Ужасно жаль». что не смогу остаться здесь и закончить дело. бэт с трудом вырвалась из водоворота, продолжавших мельтешить перед ее глазами строчек телетайпа. — Мы дадим знать, если ты нам снова понадобишься. Иди домой. — Да я только забегу, чтобы измерить Кристоферу температуру, искупать его и в очередной раз объяснить, почему ему нельзя завести собаку. Гарри состроил огорченную мину. Жалко — Жалко разочаровывать малявку. Какой отец не хочет подарить сыну щенка? Но я работаю в ночную смену, а его мать занята в столовой женской добровольческой службы, так что это просто невозможно. Я тоже всегда мечтала. Но тут на парковке у бывших конюшен послышал все двигателей, и Бет осеклась. Как и остальные девушки, она мигом скачила на ноги, все ринулись к двери. Они так спешили добраться до новых донесений, что чуть не вырывали сумки из рук курьеров. «Потерпите, барышни, надо же сначала зарегистрировать!» со смехом успокаивали их курьеры. Когда Бет вернулась на место, Гарри уже не было, а проволочные корзинки начали снова наполняться. Одно из новых сообщений оказалось очень длинным, и это было необычно. Все собрались вокруг Дилли, глядя, как он разворачивает его на столе. «План сражения», — тихо сказал Дилли. «Ставлю свою трубку, что так и есть». Они переглянулись. Девять изможденных женщин, пальцы в чернильных пятнах, ногти обкусаны до мяса. Каждая взяла по отрывку длинного сообщения, а дальше, как думалось Бет впоследствии, все они немного сошли с ума. Она не помнила ни следующего дня, ни ночи, ничегошеньки. Помнила лишь, как скользили в ее руках родды вверх-вниз, туда-обратно, и как в уме то и дело раздавалась щелк. Время от времени она поднимала голову и видела, что солнце наполовину спустилось к горизонту, потом и вовсе закатилось, и тут же возвращалась к роддам и щелчкам. Когда Дилли велел им остановиться, было почти 11 часов вечера. «Показывайте, что у вас есть, барышня». Наше время истекло. Бет испуганно посмотрела на Пегги. Та ответила ей не менее оторопелым взглядом. Как это? Истекло. В полной тишине они снова собрались вокруг стола Дилли, складывая из фрагментов расшифрованное сообщение. — Там был целый блок, который я не смогла взломать. Ни одного щелчка! — бормотала всхлипывая кудрявая девушка по имени Филлида. Пегги обняла ее за плечи. Авторучка Дилли молниеносно носилась по бумаге, он переводил итальянские строчки на английский. Перед Бетт снова сидел профессор-языковед, которым он был когда-то, в те далекие дни, когда ему доводилось переводить древнегреческие манускрипты, не имеющие отношения к военным тайнам. Прошло много времени, прежде чем Дилли поднял голову. «Как правило, вас не посвящают в подробности», — сказал он будничным тоном. «Но учитывая, как вы все трудились, итальянский военно-морской флот планирует массированную атаку на британские караваны судов с войсками в Средиземном море». Никто не произнес ни слова. Бетта посмотрела на свои испачканные графитом пальцы. Они дрожали. Крейсеры, подводные лодки, диспозиция, хронометраж нападения. Дилли бросила авторучку, качая головой. Здесь почти полный план сражения. У вас получилось, барышня. У вас получилось. Пегги закрыла глаза рукой. Филлида продолжала плакать, но уже с каким-то бессильным облегчением. Бет заморгала. Во рту пересохла, она понятия не имела, как себя вести. в вас Получилось. Нет, это просто невозможно осознать. Бет у нас не слишком смышленая. Жаль, младшая дочка Финчи плохо соображает. Пойду отнесу. Дилли поднялся, но тут же покачнулся. Они одновременно потянулись к нему, помогая удержать равновесие. Да, Бет внезапно дошло, насколько изможденным выглядит его обросшее щетиной лицо. После стольких часов на посту не мудрено, что он едва на ногах стоит. Пожалуй, если присмотреться, он кажется не просто изможденным, а по-настоящему больным. «Давай я!» — вызвалась Бет. «Это нужно немедленно отправить в Адмиралтейство по телетайпу!» — крикнул ей вслед Дилли. «Господи, только бы Каннингем мне напортачил!» Бет вышла в темень, И поначалу даже не поняла, что с неба льёт как из ведра. Она не чувствовала ни холода, ни дождя. Едва касаясь ногами земли, она пронеслась по дорожке под башенкой с часами, сжимая в руке план сражения. Она не знала, где находится телета и подмиралтейство, поэтому побежала к особняку и рывком распахнула двери. Работники ночной смены подняли головы и увидели, как вестибюль врывается вместе с порывом ветра и брызгами воды Бет Финч, задыхающаяся, с прилипшими к лицу волосами, прижимая к груди бумаги. Заветный труд коттеджа. Ее труд. «Вызовите Вахтинова!» — выпалила Бет впервые в жизни, отдавая приказ. «Вахтинова! Быстро!» Она не вернулась в коттедж за пальто и сумочкой. Пропуск был у нее в кармане, И прямо из особняка она поковыляла к воротам парка и дальше, по непроглядной дороге сквозь дождь. Невообразимая усталость прокатывалась по телу волнами, тяжелыми морскими валами, вроде тех, что качают в ночи итальянские всплывшие подлодки и крейсеры, вражеские суда, уже готовые атаковать британские корабли. Но об этом пусть думает кто-то другой. Адмирал, как его там... Она не могла вспомнить его фамилию. Она не могла вспомнить ничего, что не напечатано блоками по пять знаков. Чей-то тихий скулёж из темноты, похоже, от аптеки. Бет еле расслышал этот жалобный звук, но ноги сами понесли в ту сторону. Она на ощупь пробиралась сквозь дождь. Конечно, всё уже давно закрыто, время, должно быть, приближалось к полуночи. Скулёж донёсся отчётливее. Она опустилась на корточки, пытаясь что-то разглядеть через упавшую на глаза мокрую челку, и поняла, что этот съежившийся комочек на ступеньках — собака. Совершенно обессилевшая Бет, растерянно уставилась на жалкое создание. Пес сверлил ее взглядом, дрожа и чуть оскалившись. Бет взяла его на руки. Пес попытался ее укусить. Тощие ребра бедняги тряслись у ее локтя. Дождь зачастил сильнее, а до дома оставалось тащиться по тьме еще четверть мили. На кухне финчи горел свет. Мать Бет сидела у стола в ночном халате, в руках кружка Оволтина, рядом Библия. Увидев, как Бет входит на кухню в хлюпающих туфлях, миссис Финч залилась слезами. «Вот и ты! Наконец-то! За три дня, не словечка Я...» Она осеклась, заметив комочек на руках у Бет. «А это что такое?» Отеревеневшая, еще не успев отогреться, Бет молча вытянула из ящика стопку белоснежных полотенец и начала вытирать пса. Судя по торчащим серым пучкам шерсти, которые показались из-под полотенца, это был шнауцер. «Мои лучшие полотенца!» «На этой твари наверняка полно блох!» Пролепетала миссис Финч. «Убери ее отсюда! Немедленно!» Бет открыла холодильный ящик. Внутри обнаружилась тарелка с ломтем пирога лорда Вултона, вероятно, отложенный для нее ужин. Она поставила тарелку на пол, и в каком-то ступоре смотрела, как полумертвый от голода шнауцер набросился на еду. Голова у него была маленькая, квадратная, с жесткой бородкой, которая делала его похожим на миниатюрного кайзера. Он оплетал пирог, не забывая сердито зыркать по сторонам. — Я не позволю! чтобы это животное ело с моей воскресной посуды!» Бет еще никогда не видела мать настолько возмущенной. Мать потянулась к Библии, как к спасательному кругу. «Это твоя непочтительность, Беттон!» «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери!» «Книга притчи Соломоновых», — подумала Бет. Миссис Финч протянула ей Библию, но впервые в жизни Бет ее не взяла. Она слишком устала, чтобы держать тяжелый том на вытянутых ладонях, пока руки не затрясутся, а гнев матери не утихнет. Она просто не могла заставить себя это сделать. Бет равнодушно оттолкнула книгу. и продолжала наблюдать, как пёс доедает пирог. Рот миссис Финч открывался и закрывался. Она что-то говорила, но у Бетт даже сил не было её слушать. Старательная мамина помощница куда-то подевалась. Видимо, ещё не вернулась из трёхсуточного погружения в Энигму. Завтра она извинится. А может, и нет. «И запрещаю оставлять в доме собаку!» Закончила мать, стараясь не визжать слишком громко. «Выставь ее на улицу немедленно!» «Нет», — сказала Бет. Она взяла на руки, не проявлявшего особой благодарности Шнауцера, и понесла его вверх по лестнице, мимо озла и мап, которые подслушивали на площадке с круглыми от изумления глазами. Оказавшись в своей комнате, Бет соорудила подстилку из одеяла, попутно равнодушно констатируя, что у пса действительно есть блохи. А после этого Бет и ее собака уснули, как убитые.